Часть шестая Пепел Феникса Глава тридцать девятая Несмотря на усталость, поспать подольше не получилось. Все тревожили образ отца во снах и нехорошее предчувствие. Поэтому Норд позавтракал в одиночестве, так как еще все спали после тяжелой ночи, собрался, вышел из дома в тихий утренний город и направился в Сан. Планета, частично укрытая пушистыми облаками, напомнила о себе, выглянув из-за гор. Размер ее заметно увеличился, она приближалась с каждым днем. Норд не желал долго на нее смотреть. И только мельком бросив взгляд, отвернулся. Настало пора искать следующий ингредиент пепел. Просто пепел от обычного костра. Все будет так просто в этот раз. Эйден пока не рассказал никаких подробностей, и Норт непременно хотел узнать об этом больше. В отличие от Блейда, Сан уже проснулся. Дети носились на перегонки с подросшими малышами Агапи. Они путались под ногами у взрослых, и те взвизгивали от неожиданности. Также Норд заметил и два знакомых лица. Ниева и Глория блаженно гуляли по городу, предаваясь воспоминаниям о былых днях, которых никто, кроме старейшин, не застал. Особняк блестел в лучах рассвета, и Норд быстрее поспешил к нему, минуя всю суету людей огня. В особняке его встретило затишье, как будто он был вовсе пуст, Норт еще раз осмотрел богатое убранство, которое видел уже сотни раз. Прислушался к безмолвию, которое наводило беспокойство. «Эйден?» Норт разбавил тишину своим голосом, но ответа не дождался. «Неужели он еще спит?» «На него не похоже». Поднявшись по лестнице и постучавшись в спальню, в очередной раз стал ждать отклика. «Ничего. Ни шороха. Тогда Норд открыл дверь, и, к своему удивлению, Эйдена нигде не обнаружил. Брови нахмурились в непонимании. «Что за...» Кровать не тронута. Этой ночью Феникс не спал на ней. На столе на стопке бумаг переливается кристалл, добытый из пещеры. Эйден был здесь, но почему-то не остался. «И это укромное место?» — ухмыльнулся Норт. Затеряется же среди беспорядка, или еще хуже, разобьется. Он достал перчатки из карманов, висевшего на сгибе локтя бушлата. Надев их, осторожно взял горячий лед и переложил его ближе к стеклянному ящику на прикроватной тумбе, где хранилась корона. Так-то лучше. Норд прошелся по особняку, но поиски короля не дали результатов. Заглянув в каждую комнату и каждый зал, Обследовав все углы и несколько раз прокричав его имя, он поспешил покинуть особняк. Возле него всегда стояли гвардейцы, и, проходя мимо, Норд смерил их холодным взглядом, под которым они смутились и из-под тишка запереглядывались. На улице между снующих туда-сюда людей Норд заметил начальника стражи, переговаривающегося с одним из подчиненных. «Где ваш король?» — подавляя тревогу, спросил у него Норд. От этого голос получился довольно суровым, а вопрос резким, от чего начальник стражи сначала растерялся. Генерал, как его величество вчера вернулся, так больше пока не выходил. Он все еще у себя в покоях. Нет его там. Я все обыскал. Норт тяжело выдохнул. А королевский советник? Проводив короля, отправился в Блейд к жене. Начальник стражи тоже забеспокоился, хоть и не совсем понимал, в чем именно дело. Что происходит, генерал? Хотел бы я знать. Увидите Эйдена, скажите ему, чтобы шел в Блейд. Приказал Норд и с сильно бьющимся сердцем стал возвращаться в свой город. Только Норд переступил порог собственного дома, к нему подлетел Килиан. Ты обещал поединок, помнишь? Я уже попрактиковался в тренировочном зале на деревянных мечах и, думаю, вполне готов сразиться с тобой. Подожди, не до тебя сейчас. На ходу бросил ему Норд. Нужно было срочно поговорить с Освальдом. Вероятно, он знает, что с Эйденом и где найти его. Ведь именно королевский советник видел Феникса в последний раз. Возможно, стоило пойти с Эйденом прошлой ночью. Не зря его тон показался каким-то унылым, а вид поникшим, как будто он планировал исчезнуть, никого не предупредив. Но куда и почему? Может, что-то случилось, и теперь ему нужна помощь? Или он специально? Нет, не может такого быть. По крайней мере, мозг отказывался в это верить. Как я мог, видя его состояние, ничего не сделать? Где он теперь и что чувствует? Вернется ли? — Я так виноват перед тобой, Эйден. — А когда? — прозвенел над ухом голос Килиана. Позже. — Позже, понятие растяжимое. Это может быть как через час, так и никогда. Скажи яснее, это было бы как минимум вежливо, что ли. Норда затрясло от раздражения. Он развернулся и вплотную подошел к нему так, что собеседник чуть отклонился назад. Замораживая все внутренности и леденя душу, голубые глаза пронзили желто карие Норт, не размыкая зубов, прорычал. «Если я сказал позже, значит позже. Я ясно выражаюсь?» «Абсолютно». Киллиан вскинул руки в примирительном жесте, не выдержав зрительного контакта. Получив ответ, Норт продолжил свой путь. Киллиан досадно поплёлся за ним. «Освальд! — окликнул его Норд, заметив советника на кухне в компании Маркуса и девчонок. Они все дружно беседовали за завтраком, ни о чем не подозревая. Освальд от неожиданности поперхнулся чаем, который ему только что налила в чашку Инга, и Кэрол заботливо постучала ему по спине. «Доброе утро, Норд!» Инга погладила его по плечу. Доброе, Инга!» «Норд, вот ты где! Мы думали, ты еще спишь!» — улыбнулась ему Астра. — Будешь пить чай? — Нет, спасибо, кое-что случилось. Освальд, где Эйден? Умоляю, скажи, что знаешь, где он. Освальд наконец-то окончательно откашлялся и повернул раскрасневшееся лицо на встревоженного парня. И пока он обдумывал ответ, пока его губы начали раскрываться, пока звуки складывались в слова, для Норда время текло невыносимо медленно. Он слышал стрелку часов, которая отсчитывала каждую пропадающую в пустоте и бездействии секунду. Они утекали, а он все еще стоял на кухне. «Ну же говори!» «Как где? В особняке? Я лично вчера довел его до покоев». «Нет, черт!» «Нет его там, нигде нет! Стражи его не видела!» За столом все стали молча переглядываться. Норд поймал взгляд каждого. «Вы, ребята, совсем не можете без приключений?» Маркус потер переносицу. «Уверен, что он не пошел прогуляться, порешать свои фениксовские дела», предложил Киллиан, но тут же был отдернут Маркусом. «Сейчас ты пойдешь прогуляться, не лезь!» «Так, давай по порядку, расскажи мне, что случилось в пещере», попросил Лосвольд. «Разве Эйден не говорил тебе?» Подняв брови, спросил Норд. Освальд только покачал головой. В пещере начались галлюцинации из-за кристаллов. Норд набрал в грудь воздуха, вспоминать это было нелегко, а на глаза то и дело лезли непрошенные слезы. Он увидел своего отца и без конца просил прощения за его смерть в устроенном пожаре. Больше всего эта новость впечатлила Килиана, который услышал ее впервые. Он неподвижно стоял сзади норда, тупо моргая. На нем не было лица. Другие просто печально поджали губы или отвели понурый взгляд к окну. Кэрол сильнее обняла серебристую Агапи, сидевшую у нее на коленях. «Отец, значит... Это серьезная тема...» Протянул Освальд Теребяуз. «Ты был когда-нибудь за особняком? Там же одни руины от замка». «Не совсем. А за руинами был?» — Нет. Норт потер виски, голова жужжала и гудела, как труба. — А что там? — Увидишь. — Даю у сына отсечение, что он там. — Освальд, что за загадки? — Поспеши. Освальд показал подбородком на входную дверь. Когда Норт направился на выход и проходил мимо она услышал его негромкие рассуждения. — Погубить своего же отца? — «Он не человек, этот Эйден Антарас. Он мон. Сжавшаяся в кулак рука была быстрее, чем любая здравая мысль. Астра взвизгнула, прикрывая ладошкой глаза. Маркус и Освальд вскочили с мест, чуть не перевернув стол. Инга уронила чашку, и та звеняще раскололась на части. От удара у Килиана вместе с капельками крови вылетел белый зуб. Парень отлетел от Норда, упал на спину, зажимая рот и мыча от боли. Норт присел рядом с ним, наклонился к уху и так, чтобы никто, кроме Килиана, не услышал, сказал «Проговоришь это полностью, и я убью тебя». Килиан пораженно посмотрел на него, не узнавая человека перед собой. Норт поднялся, улыбнулся ему и вышел из дома, избегая хмурого взгляда Маркуса и потрясенных лиц остальных. Норт прошел бывшие величественные стены замка. Невольно вспоминалось, как они с Эйденом сражались здесь против черного тумана, как напугали его первые искры синего пламени. Норд прикоснулся кончиками пальцев к почерневшим от давнего пожара руинам. Они навевали страшные картины. Одинокий ребенок, сидящий среди огня. Вокруг все рушится и падает с оглушающим грохотом. А ребенок все зовет и зовет членов семьи. Но на его крик отзывается только огонь. И чем сильнее он кричит, тем больше разгорается стихия. Норт отдернул руку, понимая, что глаза защипало, как от едкого дыма. Это место однозначно будоражило сознание и заставляло представлять и прочувствовать то трагическое событие. Он быстро зашагал дальше, перешагивая препятствия и вырываясь из лабиринта обгоревших стен. Наконец они остались позади, а перед взором появилась строгая беседка, подходящая по стилю к особняку, со сводчатым потолком, арочным входом и колоннами, украшенными ажурными тонкими ветвями и листьями. Острая крыша тянулась в небо, изящные канделябры горели на каждой колонне. Мрачная таинственность граничилась с искрящей в воздухе магией и завораживающей красотой. В беседке на невысоком пьедестале, заросшем хом и мелкими цветами, стояла статуя королевской семьи. Их ноги увивал дикий вьющийся плющ. Это был единственный зеленый оазис во всем сане. Глаза Норда широко распахнулись от увиденной зелени. Но еще больше впечатлило мраморное изваяние. Улыбающиеся лица, смотрящие вдаль, туда, где восходит солнце, представлялись живыми и бархатными, а вовсе не из твердого и безжизненного камня. Была запечатлена каждая морщинка и волосок. Их одежды казались воздушными, легкими, невесомыми, словно они вовсе одеты в шелк, развиваемый ветром. Еще мгновение, и они обратят на него внимание, поприветствуют, по-королевски махнут рукой, приглашая ближе. Но это была всего лишь обездвиженная статуя, воздвигнутая вечной памяти. Вся королевская семья была так похожа друг на друга тем внутренним светом, который излучал каждый из них. От королевы Весты веяло бесконечной теплотой и безмерной добротой. Она обнимала за плечи юную принцессу Эдану. сияющую красотой и с хитрым озорством в глазах. Рядом стоял король Лариус. От него чувствовалась уверенность, мудрость и тяжелая рука. Он единственный оставался серьезным, его губы не тронула улыбка. Но он все равно выглядел жизнерадостным. На руках он держал маленького мальчика, тянущегося рукой куда-то вперед, видимо, к солнцу. Эйден уже с раннего детства отличался от других и искрил особенной магией. Норд зашел в беседку и наткнулся на Эйдена. Он спал, сидя, облокотившись боком о статую и скрестив руки на груди. Невредимый внешне, но разбитый и уничтоженный внутри. Мокрые ресницы подрагивали, губы иногда шептали что-то неразборчивое. Норт едва дотронулся до его горячей кожи, чтобы разбудить, как перед лицом пронеслась полыхающая ладонь. «Это я! Спокойно!» — выпалил Норт, ощутив, как его всего обдало жаром. Эйден всмотрелся, кто перед ним, и протёр заспанные глаза. «Что ты тут делаешь?» «Тебя ищу. Тебя не было в особняке, и никто тебя не видел с прошлой ночи. Я волновался». «Ну и зря». Буркнул Эйден, усаживаясь удобнее и не планируя вставать. Норд вздохнул, запрокинул голову к небу и сел с ним рядом. Слушай, такие раны не затягиваются и легче никогда не станет. Но я хочу сделать все, чтобы ты хоть на секунду забыл обо всем и снова улыбнулся. Помни, что ты всегда можешь прийти ко мне, в любое время суток. Поздно ночью или рано утром. Ну, прошу, не оставайся один. Можешь рассказать мне что угодно, вылить на меня столько своей боли, сколько захочешь. Знай, что я в силах принять ее всю. Я буду с тобой каждую минуту твоей жизни. Бесконечно буду тебе опорой, если позволишь. Моя рука всегда вытащит тебя со дна. Помни, что бы ни случилось, всегда есть дорога на свет. И я выведу тебя на него, или зажгу новый, если для тебя все потухло. Эйден беспокойно сглотнул. Он слушал молча, сидел тихо и без малейшего движения. Как будто его и вовсе нет рядом, и только сопение выдавало его присутствие. Норд дал ему время подумать и немного прийти в себя. «Я обещал отцу выбрать другой день для воспоминаний», – наконец заговорил он. И я выбрал день знакомства с тобой. Хотя ты мне ни разу не понравился. Что? Тот самый?» У Норда вырвался смешок. «Когда мы пытались убить друг друга?» Они оба от души посмеялись, вспоминая то время. Выдохнув и стерев слёзы от смеха, Норд выдал новость. «Я Киллиану зуб выдал». за что?» Эйден пытался не смеяться до да боли в скулах, но улыбка все равно вылезла наружу. «Было за что!» И новый приступ смеха сразил их, согнув пополам. «Я обещал Киллиону поединок. Ты же не хочешь пропустить это событие, а? Тем более я не справлюсь без своего самого ярого болельщика!» Отдышавшись, Норт встал и протянул Фениксу руку. «Спрашиваешь еще? Они направились прочь, следуя друг за другом. Когда Эйден первый скрылся за руинами, Норда что-то заставило в последний раз оглянуться на статую. И сердце его загудело. Дар речи пропал, слова и мысли сталкивались, никак не могли приобрести форму. Увиденное не поддавалось никакому объяснению. Статуя серьезного и неулыбчивого короля переменилась. Теперь же кончики его губ тянулись вверх, а с нижнего века скатывалась настоящая слеза и поползла по мраморной щеке. А самое жуткое и волшебное смотрел он вслед только что ушедшему сыну. Его душа с того света восторгалась Эйденом и была несказанно счастлива, что в сердце сына за столько лет впервые тронулся лед. Возможно, однажды оно оттает полностью. Норд опомнился, как после чудесного сна. Приложив одну руку к сердцу, а другую убрав за спину, Норд совершил поклон перед статуей королевской семьи. «Ты идешь? Чего застрял?» Недалеко послышался голос Эйдена, и Норд, догоняя его, нырнул в коридор обгоревших стен. Все собрались в просторном тренировочном зале и уселись на скамью у длинной стены, на которой висели стеллажи с инвентарем. «Ну что, ты готов?» Не нарадуясь, ехидно спросил Килиан, беря два деревянных мяча. Теперь он немного присвистывал из-за отсутствия зуба. «Нет, отставь эти игрушки», — бесстрастно махнул запястьем Норд. «Хочешь серьезно? Будем серьезно». «Маркус?» Маркус подал Киллиану один из своих мечей, глазами просверливая в парне две бездонные дыры. И, вернувшись к остальным, встал у стены. «Ты уверен? Этот парень больше похож на одержимого, чем на адекватного человека», шепнул ему Освальд, и Эйден, приподнимая бровь, тоже уставился на Маркуса. «Нужна тренировка. Можем отложить бой». Прячу улыбку, предложил Норт, видя, как Килиан привыкает к тяжести настоящего меча в руке. Мышцы едва заметно подрагивали от непривычки. «Нет, еще что. Начинаем!» «Что ж...» Оголив торс, Норт снял рубашку, чтобы она не стесняла движение, Вытащил свой меч из ножен и проскользил пальцами по его сияющей поверхности. «Тогда деремся до первой крови!» «Какие жестокие правила!» — угрюмо воскликнула Астра. Норт и Киллиан друг напротив друга медленно заходили кругом, как два диких хищных зверя. Каждый не спускал глаз с противника, готовясь к атаке. Воздух между ними накалился до предела. «В курсе, что ты слишком мало да выглядишь, чтобы быть крутым бойцом!» «Я родиться не успел, как отец всучил мне в руки меч». Норд искусно прокрутил рукоять между пальцев. «Так что с такой выскочкой, как ты, точно справлюсь». «Какой же ты боец!» «Я смотрю на твой идеально ровный нос и понимаю, что тебе его ни разу не ломали». Килиан, будто специально, не замечая рубцов и шрамов на теле Норда, все пытался его спровоцировать, увидеть на лице проскользнувшую неуверенность, колебания или нервные поддергивания. «Хочешь мне его сломать?» Своим бархатно-спокойным тоном задал вопрос Норт. «Очень!» Килиан оскалился и до скрипа сжал рукоять. «Да как он смеет?» Возмутилась Кэрол, хмуро переглянувшись с астрой. «Попробуй!» Норт азартно обнажил белые клыки, выводя из себя своего соперника. Стукнувшись у них над головами, мечи зазвенели, сольясь в первом ударе. Все вздрогнули, кроме Маркуса. Норд легко и решительно наступал на Киллиана, пока тому приходилось только отбиваться. «Может, ты уже будешь драться, а не просто уворачиваться?» Килиан как раз разогрелся, вошел во вкус, и его клинок с уверенностью полетел навстречу Норду. Тот избежал удара, прогнувшись в пояснице, и меч со свистом проскользнул над его лицом. Кричащая сталь безумолку брякалась, издавала скрежет и ляск. Горсти искр летели в разные стороны. Никто и не планировал уступать друг другу, и бой становился все настойчивее. Удары более жесткими, а движения грубыми и молниеносными. Норд мысленно отметил, что у его соперника неплохие знания в сражениях и схватках, хоть он и не совсем верно обращается с мечом. Но зато невероятно быстро к нему привык, частично освоил и даже смог участвовать в поединке. Но несмотря на неопытность владения этим оружием, Киллиан оказался достойным противником. Неаккуратные выпады от него могли стоить жизни, если хоть на мгновение дать слабину. Возможно, у себя на родине он ввязывался в драки, где неоднократно побеждал. Такой вывод сделал Норд, отбив очередную атаку, в которой Килиан использовал не меч, а кулак. Было видно, что ему рукопашный бой намного привычнее. Норд провернулся вокруг своей оси, уходя от оружия Килина, перекинул меч в другую руку, чуть согнув колени, присел и поцарапал бедро парня острием меча. Действовал он точно и сознанием своего дела, поэтому бедренная артерия осталась незаведа. Но на ткани штанов все равно намокло темное пятно. Все сидящие на скамье широко распахнули глаза и покосились на Маркуса. Он стоял молча и сдержанно, едва заметно кивая, словно держа все под контролем. Килиан почти никак не отреагировал, только лицо побагровело, а белки глаз налились кровью. Эта царапина будто придала ему сил, и он с новой яростной волной стал нападать. пытаясь чуть ли не зарубить соперника. Влекомый интересом, Норд не стал останавливать его. Под музыку клинков Эйден нервно покусывал губу, зрачки метались, не успевая тщательно следить за сражающимися. Но радужки тотчас поолели, когда Килиан совершил свой кровавый пируэт. На упругой и сильной груди Норда, среди других шрамов, появилась достаточно глубокая рана, подаренная мечом Килиана. Эйден скочил на ноги, но Маркус надавил ему на плечо, снова посадив на скамью. «Сядь!» «Почему ты так спокоен?» Эйден снова поднялся, поравнявшись с Маркусом, и мужчина повторно усадил его на место. «Потому что он лучший. Знает, что делает. Сядь!» Норт смахнул с груди струйки крови и продолжил отвечать на нападение Кириана. Вдруг парень опасно приблизился и нанес Норду удар кулаком в район лучезапястного сустава. Кисть неприятно согнулась и выбросила меч. Килиан отпнул его в угол тренировочного зала, коварно улыбнувшись. На этот раз со скамьи обескураженно поднялись все, даже Маркус обеспокоенно сделал пару шагов вперед. Норт надменно задрал подбородок, нацепив на себя такую же коварную улыбку. Поймав во взгляде Киллиана непонимание, Норд сделал кувырок, опрокинулся назад и встал на руки, сапогом выбив меч из руки Киллиана. Меч вылетел из его хватки и острием воткнулся в стену, едва не прибив Освальда. Норд приземлился на согнутые ноги, вытянул из голенища сапога острый, как огромная игла кинжал, и ребром прижал его к горлу растерянного парня. «Хватит, ты проиграл!» Ура! выкрикнула Кэрол и зааплодировала. Все облегченно выдохнув, повторили за ней. Норт устало улыбнулся, и мы толчком отодвинул от себя Килиана, убрал кинжал обратно. Так нечестно! завопил Килиан, придя в себя. Честно, ты знал, с кем связался, и должен был изучить своего противника. Я, человек Стали, и оружие у меня повсюду, по всему телу. Глупо было надеяться, что я выйду на поле боя с одним лишь мечом. — Это правда? По всему телу? — тихо спросила Астра, обращаясь к Кэрол. — О, да. Кэрол одёрнула рукав кофточки, и на предплечье у нее блеснул кинжал, закреплённый специальными ремнями. — И ещё есть? — изумилась Астра. — Конечно, на поясе, бедре и голени, — перечислила девушка. «Зачем вы их носите столько? Мы без них как люди огня без пламени. Они — наша магия. В любой момент можно оказаться в ситуации, где понадобится лезвие. Будь это обычная драка, разделка рыбы или спасение мира». «Молодец!» — Маркус взъерошил Норду волос и обратился к Килену. «Ты тоже молодец. Хоть и действуешь слишком злобно и безжалостно, гнев застилает тебе глаза и разум». «Это был всего лишь поединок». «Дай помогу», — сказал Эйден, выпуская целебную магию из своих ладоней. «Не надо, просто царапина», — мягко отказался Норд. «Одной больше, одной меньше, без разницы». Но Феникс проигнорировал его слова и все равно приложил руку к кровоточащей ране. Норд театрально выдохнул с ноткой укоризны, но злиться на него не мог. Все были не в силах отвести взгляд от источника чудотворной магии в человеческом обличии. Пальцы Эйдена становились будто бы прозрачными от света и блеска. Из глаз тоже лилось сияние, как у какого-нибудь божества. Рана в момент затянулась. И, понаблюдав за всем этим, Киллиан уронил челюсть. Быстро закрыв рот, он мельком осмотрелся в надежде, что этого никто не заметил. Он столько слышал про эти невероятные способности Феникса, которые могут выдернуть из лап смерти, но никогда в них до конца не верил. «У меня вообще-то тоже рано!» Киллиан потыкал пальцем в свое бедро. Эйден обратил на него свое королевское внимание, оглядел его ногу, порванную штанину, небольшое пятно крови на ней. Привычно усмехнулся. «И что, мне подуть? Сама заживет. Даже хромать не будешь». «В твоей комнате должны быть бинты», — сказал Киллиану Норт, кивнув на рану. «Отлично. Если мы совсем разобрались, скоро обед. Кто-то голоден?» Смущенно, но весело сменила тему Карл. «Да!» — многие согласились, закивали, почувствовав урчание в животах. «Сначала расскажи нам про следующий ингредиент. Что там с пеплом?» — спросил Норт, обращаясь к Эйдену. Норт нутром чуял подвох, и Эйден выдал. «Нужен пепел Феникса». «Тот, что остается после самосожжения?» Настороженно уточнил Освальд. «Да». «Существует ли другой способ добыть пепел, не сжигая себя?» Нахмурился Норт. «Нет». «Хорошо». Норт готов был с этим мириться, но в душе было неспокойно. Затишье перед бурей. Ты уверен, что вернешься, что все пройдет гладко? Эйден не ответил, пряча глаза в пол, чем ввел всех в ступор. Эйден! Норд подошел к нему ближе в поисках ответов на лице Феникса. Нет, я не знаю, можно ли восстать во второй раз. Птица может проворачивать этот фокус сколько угодно. Я же в первую очередь человек. И интуиция подсказывает мне, что в следующее самосожжение я могу навечно остаться в небытие. И больше не будет еще двух фениксов, чтобы ты снова меня оттуда достал. Вот такой вот минус быть магическому существу в ипостасе человека. Сзади кто-то тяжело вздохнул. Норд схватился за лоб и прошелся по залу. Голова вдруг загудела от переживаний и сотен мыслей. «Тогда я сожгу свои крылья, и пепла от них как раз хватит, и я стану жив». Все посмотрели на него так, будто это была не смешная шутка. Но король был вполне серьезен. У Освальда чуть не прихватило сердце. Норд тоже уставился на него, все еще держась за вспотевший лоб. Крылья — одно из мощнейших оружий Феникса. Его неотъемлемая часть — особое продолжение тела. Именно они дарили высоту, полет и свободу, самое важное для магической птицы. И в миг лишится всего этого — трагедия. Он никогда не станет прежним, таким же сильным, как сейчас. Потеряет крылья, потеряет себя, и тогда им точно не победить саму природу без него. Не надо. Норт резко закачал головой. Ваше величество остаться без крыльев — это... Но Эйден уже все решил. «Если нужен пепел, он будет. Без вариантов. Толку от крыльев, если все погибнет от того, что мы медлим». Другого выхода Феникс не видел, да его и не было. Крылья раскрылись веером света, заливая им весь тренировочный зал. По стенам заискрили солнечные зайчики и различные отблески. В воздухе закружились искры и всполохи. Тысячи солнц бы не сравнились с ним в красоте, пылающем жаре и яркости. Эта роскошь была доступна и безопасна для людей и человеческих глаз. В них не возникали даже черные мушки или иной дискомфорт. «Только не крылья, Эйден!» Норт хотел схватить его за руку, желая остановить. Но на горячей коже уже вспыхнуло пламя. Огонек пополз по рукам Эйдена прямо к его ослепительным крыльям. «Мы не помешали?» Все узнали добрый голос Невы, И в зал зашли старейшины. «Мы не подслушивали, просто долго шли. Старс — такое дело, понимаете?» «Давайте обойдемся без потерь!» Глория замахала руками, прерывая процесс самосожжения. «Я, кажись, знаю, где вам достать пепел!»